Глава пятая. Елена. Вечер проходит в совместной игре с котенком. Мы делаем ему самодельную игрушку-бабочку, привязав к нитке бантик, и играемся. К ночи оба устало валимся на кровати. Как ни странно, чувствую себя счастливой и отгоняю мысли о разводе. Беляж засыпает рядом в наших ногах, и никто из нас не в силах выгнать его на купленную подстилку. Утром просыпаюсь от того, что что-то шибуршит в моих волосах. С пугаюсь, что там вши. Но откуда им взяться-то? Открываю глаза и вижу одну большую белую блоху. Беляж с какого-то перепуга решил, что мои волосы – лучшее место для игры. Он выспался и решил занять себя сам, пока я сплю. Гриша уже ушел на работу, а за окном светит яркое солнце. С горем пополам отдираю вредного котенка с волос и строго смотрю на него. Мяу, ворчит он, пытаясь вырваться, словно не понимая, в чем виноват. Не мяу, мои волосы не парк аттракционов. Скидываю его на пол, смотрю на время, задыхаю. Все равно через полчаса вставать. Выспалась, блин, в такие дни каждая минута сна на счету. Ну разве ты объяснишь белому пушистому зверьку, который хочет есть и играть? Сегодня первый рабочий день из дома. Немного валяюсь, листаю ленту новостей, чтобы хоть как-то проснуться. А Беляш вновь запрыгивает на кровать. Теперь мои ноги для него – настоящее веселье. «Да ты реальный чертенок, разве что белый!» Ворчу на котенка а я и кое-как встаю. Иду на кухню, кладу беляшу корм, наливаю воду, а про себя ворчу, что это самое, что ни наесть, есть глупое имя для кота – беляш. Затем иду в ванную, умываюсь, пытаюсь привести себя в божеский вид, а затем забиваю. Даже если созвоны будут, то без камеры точно. Завтракую, делаю себе кофе и немного просыпаюсь. Пока я была в ванной, котенок все съел почистую, и у него появилось еще больше сил и энергии. Беляш в хорошем настроении играется с одной из своих игрушек. Так и вижу, как белая пушистая задница носится с мячиком. Хихикаю и сажусь за ноутбук. По сети подключаюсь к удаленному рабочему столу и начинаю просматривать срочные дела. Постепенно погружаюсь в рабочий процесс, но вдруг слышу грохот в соседней комнате и вздрагиваю. Спешу в спальню и вижу белеша, распластанного по полу. «Ты откуда упал, малыш?» Кот жалобно мяукает, а затем, как ни в чем не бывало, соскакивает с места и бежит мимо меня. Пожимаю плечами, осматриваю.